Глава 8. Наука защиты благосостояния. Когда вы достигнете финансового успеха и благополучия, ваша работа на этом не закончится. Теперь вам нужно защитить своё состояние, чтобы не потерять то, что создавалось годами. Представьте этот подход в виде египетской пирамиды. Ваша финансовая структура должна быть такой же прочной, чтобы её не сломили никакие финансовые или экономические бури. Эта сессия научит вас поэтапному созданию собственной финансовой пирамиды. Дэм. Брэйн, давайте начнём эту главу с обсуждения вашего горького опыта потери денег. Будь то потеря постоянного клиента, судебные тяжбы или попытка сорвать куш на биржевом рынке. Какие уроки вы извлекли из этих неудач? Как вы осознали важность защиты благосостояния? Брэйн. Когда идешь к финансовой независимости, а я шел к ней достаточно долго, то на определенном этапе развивается синдром хождения по воде, и это главная причина, по которой люди сбиваются с пути. Большую часть своей жизни мы совершенствуем свои способности и навыки, строим бизнес и накапливаем капитал. Потом мы можем совершить ряд ошибок, худший из которых – это развитие синдрома хождения по воде. Суть в том, что долгое время мы работаем в определённой области, становимся в ней профессионалом, зарабатываем кучу денег, а потом решаем попробовать свои силы на другом поприще. Мол, добился успеха здесь, добьюсь и там. В начале 2000-х годов, во время очередного бума на рынке недвижимости, кто-то из знакомых предложил мне: "Слушай, давай займёмся строительством складов индивидуального хранения. Они пользуются бешеным спросом, дают хороший доход и постоянно растут в цене". На что я сказал. Конечно, почему бы и нет. Похоже, хорошая идея. У знакомого были хорошие контакты. Он проделал массу работы, подготовил финансовые предложения. В общем, все казалось замечательным. И я начал инвестировать. Сначала понемногу, потом все больше и больше, и в итоге я вложил в склады индивидуального хранения 20 миллионов долларов, которые по большей части были доходами от других инвестиций. Оказалось, что этот знакомый никогда не занимался подобными вещами, и его цифры, которые он прогнозировал, были неверны. Они не включали процентные платежи и огромное количество расходов, которые я, не будучи специалистом в этой области, не мог предвидеть. В итоге я кое-как закончил строительство этих складов и продал их с огромными убытками. Моя любимая фраза на тему защиты благосостояния это должная осмотрительность. Она предусматривает тщательное изучение инвестиций до малейших мелочей. Другими словами, дважды всё перепроверьте, проконсультируйтесь с экспертами, поговорите с бухгалтерами, банкирами и специалистами, но не слушайте людей, с которыми вы занимаетесь бизнесом. Вам нужно мнение только профессионала. Поступи я так в своё время, это сэкономило бы мне уйму времени и денег. Так что если вы хотите сохранить и защитить своё состояние, Будьте предельно осторожными и внимательными с финансовыми операциями. Самое мудрое решение инвестировать с экспертами. На днях я разговаривал с директором компании по управлению активами состоятельных клиентов, чистый капитал которых составляет 25 млн долларов и выше. Они обращаются в его компанию, и та занимается всеми финансовыми вопросами: от банковских счетов и кредитных карт до сберегательных счетов и ипотеки. И, конечно же, инвестициями. А поскольку это профессионалы, они зарабатывают своим клиентам 10-20% годовых и берут за свои услуги 1%. Эти люди имеют очень высокие доходы, намного выше, чем у большинства населения. Человек со средним достатком должен понимать, что деньги легко только тратить. Если же вы собираетесь их накапливать и придёте к этому решению годам это к 50, то вам придётся начинать всё заново. И ехать на первой передаче. В молодости у вас полно силы и энергии, вы много работаете и зачастую рискуете, а в 50 начинаете тормозить и становитесь более осторожными и осмотрительными. Но лучше позже, чем никогда. И помните, не теряйте деньги. Если существует хотя бы малейшая вероятность такого исхода, просто остановитесь и скажите себе: "Подожди минуту. Ты можешь позволить себе потерять все эти деньги?" Если ответ нет, Не делайте этого. Дэн. Правда ли, что по мере достижения успеха вы всё чаще становитесь объектом судебного преследования неудачных сделок? Почему да или почему нет? Брайан. Одна из проблем состоит в том, что в США слишком много юристов, а работы для всех не хватает. Поэтому некоторые из них пытаются создавать её сами, возбуждая судебные иски. Я называю таких юристов сборщиками дерьма. Пользуя своим влиянием в Конгрессе и законодательных органах, юристы лоббируют законы, позволяющие привлекать людей к суду без малейших на то оснований. Так что если у вас есть деньги, судебных исков вам не избежать. Один мой друг, весьма состоятельный товарищ, сказал: "Если у тебя есть деньги, ты попадёшь под раздачу 4 раза". Нужно просто сделать глубокий вдох и признать, что если у вас есть хоть маломальское состояние, юристы будут стараться урвать свои комиссионные. Я выяснил еще одну вещь. Если вас преследуют в судебном порядке, нужно защищаться. Это может стоить 75 или 100 тысяч долларов, но вы должны защищаться. Иначе против вас возбудят дело и признают виновными по полной программе. Если же вы решите бороться, вам придётся пройти через все прелести судебного процесса: собирать свидетельские показания, нанимать адвокатов, являться с повесткой в суд. В противном случае вы не обеспечите себе должную защиту. Возбуждение иска стоит всего 250 долларов, а юристов, желающих нагреть на этом руки, полно. Мне сказали, что у них это вообще поставлено на поток. Заполняется стандартная форма от имени истца. Вписывается в неё имя ответчика, то есть ваше, оплачивается пошлина в размере 250 долларов, и иск против вас готов. Знаю, проходил. Несколько лет назад один очень успешный бизнесмен дал мне совет: поместите все свои активы в доверительный фонд, чтобы они принадлежали только вашей семье, но управляли ими вы. То есть нужно поместить свои деньги в надёжное место, где их никто не тронет. Доверительный фонд это как раз такое место. Когда против вас возбуждают иск, то первым делом смотрят, сколько у вас денег. Если они в семейном доверительном фонде, по закону с ними ничего нельзя сделать, и от вас отстанут. Предположим, против вас выдвинули иск на 1 млн долларов. Если они у вас в доверительном фонде, которым управляете вы, то можете сказать: "Хорошо, большинством голосов мы решили, что будем выплачивать эту сумму по 10 долларов в год". и никто вам и слова не скажет, поскольку все знают, что вы имеете полное право так поступить. Более того, вас вряд ли ещё будут преследовать, потому что они делают это только тогда, когда с вас можно что-нибудь поиметь. Это очень хорошая тактика, особенно в наше время и в нашем обществе, где все друг с другом судятся. Так что очень важно обезопасить себя и вложить активы в надёжные доверительные фонды. Проконсультируйтесь со своими юристами и бухгалтерами, и они расскажут вам, как это сделать. Дэн. Существует много инструментов финансовой защиты. Давайте обсудим некоторые из них, и начнём со страхования. Какие страховые полисы нужно иметь и каким общим правилам необходимо следовать при их покупке? Исследования показывают, что срочное страхование жизни предпочтительнее пожизненного. Кроме того, часто советуют оформлять долгосрочную медицинскую страховку, потому что сегодня люди живут дольше. Вы согласны с этим? Осветите, пожалуйста, и такие вопросы, как страхование автомобилей, недвижимости и страхование по нетрудоспособности. Брайан, я считаю, что на протяжении трудовой деятельности нужно обязательно страховать жизнь. Купите стандартный срочный страховой полис. Он покрывает максимальное количество рисков за минимальную плату. Что касается пожизненного или накопительного страхования, их называют принудительными сбережениями. То первые 3-5 лет ваши взносы будут идти только на комиссию агенту. Сегодня часто используют выражение: "купите срок и инвестируйте разницу". Оно означает, что вы получите гораздо большую прибыль, если купите срочный страховой полис, а остальные деньги вложите в индексный фонд. Но вы должны иметь достаточную страховку, чтобы защитить свою семью на случай, если с вами что-нибудь произойдёт. Один мой хороший друг, который занимается страхованием, сказал, что цель пожизненного страхования гарантировать ваши мечты. Если вы мечтаете о том, чтобы обеспечить своей супруге и детям безбедное существование, даже если с вами что-нибудь случится, покупайте полис, который это покрывает. Размер страхового покрытия можно рассчитать. И большинство мужчин мыслят именно так. «Но мой друг сказал, что наша задача – заработать за свою жизнь столько денег, чтобы обеспечить свою семью без страхового полиса. С возрастом стоимость страхования достигает немыслимых размеров. Так, если в 70 лет вы покупаете страховку на 1 миллион, вам ежегодно придется платить за нее 500 тысяч. Это очень-очень дорого. Ваша задача – накопить достаточно денег и создать неприкосновенный запас». Он должен быть в прямом смысле слова неприкосновенным для кредиторов, судебных стяжателей и кого бы то ни было, чтобы вы могли реализовать свои мечты. Дэн. Что вы можете сказать о страховании по нетрудоспособности? Брайан. Я не являюсь сторонником страхования по нетрудоспособности. Страховые компании любят втюхивать его вместе с пожизненной страховкой, потому что оно даёт высокие комиссионные. Но я считаю, что если у вас есть медицинский и универсальный страховой полис, то они покрывают риски по нетрудоспособности. На самом деле, я не очень разбираюсь в этом вопросе. Знаю только, что страховые агенты очень настойчиво предлагают данный вид страхования, потому что это им выгодно. Тем более, что всё меньше и меньше людей заключают договор пожизненного страхования, а комиссионные за срочные полисы очень низкие. Дэн Брейн, а что вы можете сказать о долгосрочном страховании по уходу? Брейн. Возможно, это хорошая идея по двум причинам. Может так случиться, что ваши дети не смогут о вас позаботиться, поэтому если вы можете обеспечить себе квалифицированную медицинскую помощь и уход на протяжении оставшейся жизни, это будет очень мудрым решением. Чем раньше вы его примете, тем меньше будет сумма страховых взносов, потому что они рассчитываются и средние продолжительности жизни. В конце концов, цель страховых компаний получение прибыли. Поэтому тщательно изучите условия страховки и проконсультируйтесь со знающими людьми. Финансовые консультанты и даже хороший страховой агент разложат вам всё по полочкам. То же касается и страхования по нетрудоспособности. Одни полисы имеют низкое страховое покрытие, но стоят очень дорого. У других страховое покрытие выше, но они стоят намного меньше. Это как страхование автомобиля с франшизой. Если сумма вашего участия в риске составляет 1000, а не 500 или 250 долларов, полис обойдётся вам значительно дешевле. Все эти нюансы объяснит вам хороший страховой агент. Ранее я уже говорил, что у меня есть такой агент, и он уже 28 лет занимается всеми страховыми вопросами нашей семьи, давая необходимые разъяснения, советы и рекомендации. Это то же самое, что иметь личного тренера или диетолога, который составляет вам индивидуальный режим тренировок или питания. В таких делах лучше довериться профессионалам. Дэн. Ещё один инструмент финансовой защиты это завещание. Объясните, пожалуйста, его важность. Брайан. Это очень важный инструмент. У нас с женой есть завещание. Мы составили его повторно, потому что предыдущее уже устарело. Сменились исполнители, выросли дети, они обзавелись собственным жильём у детьми и вообще много изменилось. В прошлый раз мы просто зашли на сайт Legalzoom, скачали очень простую и понятную форму, заполнили её в нескольких экземплярах и раздали бухгалтеру и старшим детям. Сейчас мы хотим сделать более детальное завещание, и для начала пойдём к адвокату по недвижимости, чтобы он провёл для нас legbes. Законодательство в этой области постоянно меняется, и пока не обнародуют нововведения, государство может забрать у вас больше 50% доходов. Поэтому всегда нужно иметь хорошего адвоката, который держит руку на пульсе и защитит вас от скрытых налогов. Последнее, что вам нужно это чтобы собственность разрушила вашу семью. Говорят, ничего не вызывает такие семейные дрязги, как распоряжение имуществом. Я не раз видел, как дети грызли за деньги родителей, как собаки за кусок мяса. Это недопустимо. Задача родителей заранее обо всём позаботиться. Моя мать записала своё имущество: мебель, драгоценности, фарфор, картины. Посчитала его стоимость и всё распределила между четырьмя детьми, выбрав в качестве исполнителя моего брата, профессионального юриста. После её смерти мы собрались и огласили завещание. Оно было продумано до мелочей, поэтому у нас никогда не возникало имущественных споров. Мама не хотела, чтобы мы за что-то дрались. И это очень важный момент, который нужно закрыть до 60-65 лет. Жизнь штука непредсказуемая. Самолёты врезаются в горы, автомобили срываются с мостов, и даже кирпич может упасть на голову. Мы, как родители, обязаны защитить свою семью и распределить накопленный капитал. Ещё один важный момент, о котором хотелось бы упомянуть это так называемые предсмертные дискуссии. Дети их очень не любят, им не хочется думать о вашей смерти, но вы должны открыть эту тему и сказать: "Мы с мамой не вечны, поэтому какие-то вещи лучше обсудить сейчас". Опять-таки, желательно сделать это лет в 60-65, чтобы не было слишком поздно. Люди часто избегают разговоров о смерти. Но это естественная часть нашей жизни. Поэтому говорите о ней спокойно, как о нормальном положении вещей. Тогда ваши дети тоже начнут относиться к таким вещам как к нормальным и естественным. И возможно иногда спрашивать: "А можно я после твоей смерти возьму то-то или то-то?" Оказывается, для старшей дочери важно одно, для младшей другое, для остальных детей третье. Обо всём этом нужно говорить. И это даёт ощущение невероятного душевного покоя и комфорта. Дэн. Пожалуй, самое важное для наёмных работников защитить свои гарантированные доходы. Как это лучше сделать? Брайан. Я понятия не имею, как защитить себя на случай потери работы и дохода, если живёшь на одну зарплату. Единственный известный мне способ это создавать сбережения, причём как можно раньше. Никто, кроме вас, ни одна страховая или другая компания не примет такого решения. Вы и только вы должны взять на себя ответственность за своё будущее и сказать: "Я должен или должна регулярно откладывать такую-то сумму денег на случай утраты трудоспособности или других непредвиденных обстоятельств". Одна из форм страхования по нетрудоспособности называется страхованием на случай потери дохода. Вы можете сказать страховому агенту: "Мне нужно столько-то тысяч долларов в месяц и купить полис, покрывающий эту сумму". Правда, здесь есть одно но. Страховые выплаты начинаются не раньше, чем через 6-12 месяцев после потери работы или трудоспособности. Страховые компании не горят желанием расставаться с деньгами. И знают, что по статистике, большинство людей за это время возвращаются к работе. Дэн. А какие формы финансовой защиты существуют для владельцев бизнеса? Какую из них лучше выбрать для нового бизнеса? Брайан. Мы с вами можем открыть ИП прямо сейчас. Достаточно просто зарегистрироваться. Индивидуальное предприятие означает, что все финансовые потоки осуществляются единолично и облагаются налогом. S-корпорация это то же самое, только лишь разница в что можно брать банковские суды, нанимать персонал, сдавать в аренду офисы, в общем, действовать как крупная компания, но весь чистый доход будет поступать собственникам. Например, у меня S-корпорация. Если у вас 50% акций компании, а у ваших партнеров по 25%, и компания заработала 100 тысяч долларов, то налогообложение прибыли будет производиться в соответствующих пропорциях. В отличие от S-корпорации, C-корпорация платит корпоративные налоги. В США это самые высокие в мире налоги, составляющие порядка 39,5%, поэтому из заработанных 100 тысяч после уплаты налогов останется только 60 500 долларов. Если вы выплачиваете дивиденды акционерам, то они облагаются отдельными налогами. В итоге общий процент отчислений достигает 63% и вылетает в круглую сумму. Но эти деньги можно оставить в компании, как поступают крупные корпорации вроде Apple. На банковском счету Apple после выплаты налогов остается 200 тысяч долларов, и они могут делать с ними что захотят. Се корпорацию выгодно создавать только в том случае, если вы собираетесь продавать акции, иметь большое количество акционеров и привлекать инвесторов. Такая форма подходит для более крупных компаний. Недостаток Се корпорации в том, что все ваши финансовые вложения, даже те, которые ушли безвозвратно, облагаются налогом, в то время как в ИП, ООО и С корпорации их можно оформить как убытки. Так что, если C корпорация развалится, вы потеряете все свои инвестиции, и защитить их невозможно. ООО это общество с ограниченной ответственностью. В отличие от ИП или S корпорации, оно создаётся несколькими участниками, которые распределяют доходы пропорционально своим финансовым вкладам и самостоятельно уплачивают налоги. Дэн: Брэйн, если я решу открыть бизнес, какую форму лучше выбрать? ИП, ООО или С-корпорацию. И какие виды юридической защиты они обеспечивают? Брайан. В принципе, форма хозяйствования особой разницы не имеет. ИП и ООО отличаются разве что количеством собственников, но каких-то реальных налоговых преимуществ не дают. В нашей системе очень сложно, а точнее практически невозможно избежать налогов. Для этого придумано 84 тысячи страниц печатного текста, чтобы ободрать вас как липку при любом удобном случае. Опять же, единственная форма предприятия, стоящая особняком, это C-корпорация, где вы инвестируете деньги, но не можете их извлечь. В остальных случаях ваши финансовые вложения расцениваются как операционные расходы или убытки, вычитаются из дохода и не облагаются налогом.